Пока Мартин ждал в критерионе, разглядывая фотографии королевы Елизаветы на одной стене и гравюры с голыми женщинами на другой, словно империи и порнография, думал он, могут достойно сосуществовать, как сосуществуют рядом почтенные семьи и публичные дома, нисколько друг другу не мешая, но, как блестяще объяснил ему Малинари, друг другу помогая, мысли его возвратились к Алехандре. И он спросил себя, как и с кем она обнаружила этот викторианский бар. «У стойки под сенью мелкобуржуазной улыбки королевы никогда еще не было такой мещанской королевской семьи», сказал ему потом Алехандро. «Пили джин, или англичане, все какие-то управляющие или высокопоставленные чиновники, и смеялись своим остротом. Жемчужина, короны...» подумал он почти в ту секунду, когда появился Александр. Она просила Джин и, выслушав Мартина, заметила. — Малинарии, господин почтенный, столб нации, другими словами, законченная свинья, выдающийся сукин сын. Подозвав Кельнера, она прибавила. — Кстати, ты много раз спрашивал меня о Бруно, сейчас я тебя с ним познакомлю. Чем ближе они подходили к углу улиц Кориентес и Сан-Мартин, тем громче звучали динамики альянсы. Альянса — объединение разных организаций, поддерживавших перроны. «Пусть олигархия Баррио норте остерегается!» Баррио — аристократический район Буэнос-Айреса. «Пусть евреи не суют!» повсюду свой нос. Пусть масоны не путаются под ногами, пусть марксисты прекратят свои провокации. Они зашли, вляя льветика. Темный зал, высокая деревянная стойка, стены по старинному обшиты панелями. Кривые в пятнах зеркала, увеличивая и умножая мутные отражения, усугубляли таинственность и уныние этого старомодного заведения. Навстречу им поднялся мужчина с очень светлыми волосами, голубоглазый, в очках с немыслимо толстыми стеклами. Выражение лица у него было задумчиво-чувственное, возраст — лет сорок-сорок пять. Мартин заметил, что Бруно смотрит на него доброжелательно, и краснее подумал, она ему говорила обо мне. Они обменялись несколькими фразами, но Александр была рассеяна, Вскоре попрощалась и ушла. Тогда Мартин оказался наедине с Бруно, волнуясь, словно ему предстояло сдавать экзамен, и огорчаясь внезапным и, как всегда, необъяснимым исчезновением Александры. И вдруг он спохватился, что Бруно о чем-то его спрашивает, а начало вопроса он не слышал. Смутившись, он хотел попросить, чтобы Бруно повторил вопрос, Но тут, к счастью, появился рыжий веснушчатый субъект с орлиным носом и пронзительно глядящими сквозь очки и глазами. Губы его то и дело кривились в быстрой нервной улыбке. Во всем его облике было что-то беспокойное, а в речах порой звучал такой сарказм, что, окажись, Мартин с ним наедине, он не сумел бы рта раскрыть, даже если бы начался пожар. Вдобавок этот рыжий смотрел тебя прямо в глаза, не давая робкому человеку никакой возможности увильнуть. Беседуя с Бруно и наклоняясь к нему через столик, он все время тревожно и искосо озирался, как человек, который подвергается или подвергался преследованиям полиции. Мартин смотрел на длинные нервные пальцы Бруно и спрашивал себя, Какой была эта любовь человека к матери Алихандры, не зная еще, что любовь эта в ином обличии продолжалась, обращенная к его дочери? И таким образом та Алихандра, о которой Мартин в этот момент размышлял, была некогда предметом размышления человека, на которого теперь был простодушно устремлен его взгляд. Хотя, как сам Бруно думал неоднократно и даже внушал это Мартину, Александра в мыслях Бруно была не та, что теперь мучила Мартина. Ибо мы никогда, — уверял Бруно, — не бываем одними и теми же для разных собеседников, друзей или влюбленных, подобно резонаторам на уроках физики которые на тот или иной звук отвечают какой-либо одной струной, меж тем, как остальные струны молчат, словно углубясь в себя, отчужденные, ждущие призыва, когда-нибудь, возможно, потребующего их отклика, призыва, который, может, никогда и не раздастся, и тогда молчащие струны кончат свои дни, как бы забытые миром, чуждые всем и одиноки. И вдруг Мартин услышал, что Бруно прощается с этим беспокойным типом. И, взяв Мартина под руку, предлагает ему выйти на улицу. «Пойдем, Мартин, прогуляемся, здесь слишком жарко, сходим к порту». Когда они дошли до моста на улице Бельграно, Бруно остановился и, облакотясно перила, заметил. «Тут, по крайней мере, можно дышать». Между тем, как Мартин спрашивал себя, не Бруно ли?» Усвоил Александра привычку бродить по мосту, но затем подумал, что, вероятно, было наоборот, потому что Бруно показался самому человеком мягким, легко отдающимся во власть своих мыслей. Мартин смотрел на его нежную кожу, на изящные руки и сравнивал их с жесткими, жадными руками Александры с ее худощавым, угловатым лицом. А Бруно тем временем думал, Лишь импрессионизму удавались подобные пейзажи, так что художник, чувствующий в них это и только это, сам себя дурачит. И глядя на затянутые облаками неба, на мглистый как бы отяжелевший воздух, на отражение судов в спокойной воде, думал, еще что, небо и воздух Буэнос-Айреса очень напоминают Венецию, наверное, из-за влажности исходящие от стоячей воды. И в то же время другой уголок его сознания был занят рыжим Мендесом. Например, литература. Эти люди — грубые схематики. Для них Пруст, писатель упадочный, потому что принадлежит к уходящему классу. Он усмеялся. Будь это их теория верной, тогда не существовал бы марксизм, и, на Мендеса, Марксизм тогда должен был бы изобретен каким-нибудь рабочим, преимущественно рабочим тяжелой промышленности. Они пошли по тротуару, потом Бруно предложил ему сесть на парапет, поглядеть на реку. Мартина удивило это чисто юношеское поведение. Бруно, казалось, был преисполнен ласкового товарищеского чувства к нему, а время, которое Бруно ему уделял, и дружеская фамильярность — казались некой гарантией чувства Алехандры к нему, к Мартину. Человек солидный не стал бы так ласково обходиться с безвестным юношей, если б не уважение, а, может быть, и любовь Алехандры к этому юноше. Эта беседа, прогулка, сидение рядом на парапете были словно подтверждением, хотя и косвенным, и хрупким ее любви, неким свидетельством, хотя и неясным и двусмысленным, То, что она не так отчуждена от него, как ему думалось. И пока Бруно жадно вдыхал струившийся от реки воздух, Мартин вспоминал схожие сцены на этом же парапете, он и Александр. Он лежит на ограде, голова упокоится покоится у нее на коленях, он поистине счастлив, был счастлив. В сумеречного часа он слышит спокойный ропот реки внизу и глядит на непрестанные метаморфозы облаков, головы пророков, караваны в снежной пустыне, парусники, заснеженные гавани. Все это полно было, полно мира и покоя, и с безмятежным, сладостным чувством, как в еще сном и негой минуты пробуждения, он укладывает поудобнее голову на коленях Алехандры, думая о том, как приятно, как чудесно ощущать ее тело под своим затылком, тело, которое, по мнению Бруно, есть нечто большее, чем тело, нечто более сложное, более утонченное, более загадочное, чем просто тело, состоящее из клеток, тканей и нервов, ибо оно так Возьмем случай Мартина. Есть и воспоминания. А по всему нечто защищенное от смерти и тления, нечто воздушное, эфирное, но в какой-то мере вечное и бессмертное, как Луи Армстронг, играющий на трубе в Бельведере, как небо и облака буэнос -Айреса. как скромные статуи в парке Лесама на закате, как кто-то неизвестный в некие вечеры, игравшие на цитре в ресторане Цурпост, в вечер, когда они смеялись, прятались от ливня под тентом, как улицы южного района, как вид на крыше буэнос из бара на двадцатом этаже Комеги. И все это он чувствует благодаря ее плоти, ее нежной, трепетной плоти, которая, хотя и обречена на разложение среди червей и комьев сырого гумуса, Типичная мысль Бруно, но пока что сейчас дает ему ощущение особого рода вечности, ибо, как когда-нибудь так же скажет ему Бруно, мы устроены таким образом, что нам дано постигать вечность лишь через бренное и тленное тело. И тогда он вздохнул. Она ему сказала, «Чего ты?», и он ответил, «Ничего, как мы отвечаем, когда думаем про все». И вот Мартин почти невольно сказал Бруну: Мы здесь как-то были с Александрой, и словно не в силах удержать мчащийся велосипед, потеряв управление, прибавил, какой это был счастливый день, и тут же раскаялся, и устыдился столь откровенной и патетической фразы. Однако Бруно не рассмеялся, даже не улыбнулся. Мартин смотрел на него чуть не с ужасом, он был все так же задумчив и серьезен, И глядел на арику. И после долгого молчания, когда Мартин уже не ждал, что Бруно отзовется, тот сказал, — Вот так даруется блаженство. Что он хотел этим сказать? Мартин напряженно прислушался, как всегда, когда речь шла о чем-то связанном с Александрой, Крохами, мгновениями. В детстве мы ожидаем большого счастья, огромного, абсолютного счастья. И в ожидании этого чуда проходим мимо или не замечаем маленьких мгновений счастья, единственно существующих. Это вроде, ну тут он молк, лишь немного погодя продолжил. Вообрази себе нищего, отвергающего подаяние в пути только потому, что ему сообщили, что он может найти сказочные сокровища, несуществующие сокровища. Он снова погрузился в свои мысли. Вот, кажется, пустяки. Спокойная беседа с другом или вот эти чайки, которые кружат над головой, это небо, пиво, которое мы только что пили. Он пошевелился. Затекла нога, будто мне впрыснули содовую. Нагнулся и прибавил: "Иногда я думаю, что эти маленькие радости существуют именно потому, что они маленькие как маленькие люди, которых мы не замечаем. Бруно умолк, потом без всякого видимого повода заметил. Да, Алехандро, сложное создание, и так не похоже на мать. Вообще-то глупо ожидать, чтобы дети были похожи на своих родителей. И, пожалуй, правы буддисты. Но как тогда узнать, кто воплотится в тело наших детей? И будто в шутку стал читать стихи. Быть может, после смерти душа переселится, или в муравья, или в дерево, или в бенгальского тигра, пока тело наше разлагаясь гниет среди червей и впитывается навек землею, чтобы затем взойти в стеблях и в листьях и обратиться в гилятроп или в сорняк, а тому в пищу для скота и став безвестную уживительную кровью войти в состав скелета или экскрементов. Но, может быть, ее судьба еще ужаснее будет. Она найдет приют в теле ребенка, который, выросший, начнет писать стихи или романы, и в смутных темных страхах в глубинах подсознания ему придется искупать древние грехи преступника или воина, или вновь переживет он трепет и страх затравленной газели, или мерзкое уродство двуутробки. Полусознание плода или одноглазки, или ящерки, позор гулящий, или Кассандры, славу, было и одиночество глухое, и древние измены, и злодейство. Мартин смущенно слушал. Бруно читал стихи как бы в шутку, однако чувствовал, что они всерьез выражают то, что он думает о существовании, его сомнения, колебаний. И, зная уже, насколько Бруно застенчив, Мартин сказал себе, — это его стихи. Потом простился, ему надо было встретиться с Дарканхелло. Бруно глядел ему вслед с нежностью, говоря о себе, сколько ему еще придется страдать. И, растянувшись на парапете, подложив руки под голову, отдался на волю своим мысли. В небе кружили чайки. «Все так непрочно, так мимолетно. Надо писать хотя бы для того, чтобы увековечить приходящие, например, любовь Алехандры», — подумал он, — «еще Хеорхин. Ну что же со всем этим делать? Как? Насколько все трудно? Насколько безнадежно? И дело не только в этом. Увековечить этого еще мало. Надо исследовать» надо поскестить человеческое сердце осмотреть самые потаенные складочки нашего естества ничего и все чуть не произнес он устраиваясь поудобнее на пропейте была у него такая привычка произносить вдруг что то вслух бруно глядел на тревожное небо и слушал мерный плеск реки которая никуда не течет в отличие от всех прочих рек в мире реки который почти неподвижной гладью простирается в ширину на сотню километров, будто спокойное озеро, а в дни ураганного юго-восточного ветра становится бушующим морем. Но в эти минуты, в этот теплый летний день, переходящего в влажные душные сумерки, когда прозрачная дымка над Буэнос-Айресом смягчала очертания небоскребов на фоне грузных грозовых туч на западе, легкий бриз едва касался его кожи, словно тихонько напоминая о минувших бурях, тех сокрушительных бурях, о которых наверняка грезят моря в часы дремоты, о бурях призрачных и бесплотных бурях сновидениях, едва способных подернуть дрожью поверхность морских вод, как вздрагивают, едва рычат, большие спящие собаки, которым снится охота и потасовки. Ничего и все. Приподнявшись, он повернулся лицом к городу и снова стал смотреть на силуэт небоскрепов. «Шесть миллионов человек!» — подумал он и вдруг ему показалось все невозможным и бесполезным никогда сказал он себе никогда истина говорил он себе иронически усмехаясь истина ну ладно скажем одна истина Но разве одна истина это не истина разве углубляясь в одно единственное сердце не постигаешь истину вообще Разве в конечном счете все сердца не идентичны? — Одно, единственное сердце, — говорил он себе. Невдалеке парень целовал девушку. Проехал на велосипеде продавец мороженого, Лапландия, Бруно его остановил. И пока он, сидя на парапете, ел мороженое, перед его взором все стоял. этот чудовищный город, миллионы мужчин. Женщин, детей, рабочих, служащих, рантье. Как сказать обо всех? Как изобразить эту бесчетную толпу на ста страницах, на тысячи, на миллионе страниц? Однако, — думал он, — творение искусства — это попытка, возможно, безумная, передать бесконечную реальность в одной картине или книге. Отбор но отбор оказывается непомерно трудным делом и обычно кончается крахом. Шесть миллионов аргентинцев, испанцев, итальянцев, басков, немцев, венгров, русских, поляков, югославов, чехов, сирийцев, ливанцев, литовцев, греков, украинцев. О, Вавилон! Самый большой в мире город галисийцев, самый большой город в мире итальянцев и так далее, пиццерий больше, чем в Неаполе и в Риме вместе взятых, национальное. Боже правый, что тут национальное? О, он Взором мелкого, бессильного башка он взирал на хаотическую громаду гигантского города, ласкового и жестокого, ненавистного и любимого, который, подобно грозному Левиафану, Темнел на западе среди клубящихся туч. Ничего и все. Впрочем, бесспорно и то размышлял он, что вполне достаточно взять одного человека, и, может быть, двух, или трех, или четырех, и углубиться в их сердца. Батраки и богачи, батраки и банкиры, красавцы и уроды. Солнце садилось, и краски тучно туч на западе менялись ежесекундно. Длинные серо-фиолетовые клочья выделялись на фоне более высоких облаков, серых, лиловых, темно-бурых. А розовый цвет тут нехорош, — подумал Бруно, будто на выставке. Но розовый стал разливаться все шире и шире, охватывая небо, пока не начал гаснуть и, переходя в багряный, а затем в фиолетовый, не превратился в серый и, наконец, в черный, в цвет предвестник смерти, всегда торжественный и всему придающий особые достоинства. И вот солнце скрылось. И завершился еще один день Буэнос-Айреса, нечто уже невосстановимое, безжалостно приблизившее его, Бруно, еще на шаг к его собственной смерти. И день, такой недолгий, увы, такой недолгий, Прежде годы текли куда медленнее, и все мнилось возможным во времени, которое простиралось впереди, как дорога, тянущаяся вдаль до самого горизонта. Теперь же годы спешили к закату, все убыстряя бег. И Бруно часто ловил себя на том, что говорит, «В последний раз я видел его лет двадцать тому назад, или еще что-нибудь равно тривиальное и равно трагическое, и сразу же, Возникала мысль, будто на краю пропасти. Как мало, как безумно мало остается пройти ему в этом движении к ничто. Но тогда зачем? И стоило дойти до такой точки, когда уже казалось, что все бессмысленно. Ему бывало попадалась на глаза бездомная собачонка, голодная и жаждущая ласки, тоже со своей маленькой судьбой, такой же маленькой, как ее тельце как ее маленькой серчишка, которая словно в маленькой крепости будет храбро сопротивляться до конца, отстаивая эту крохотную незаметную жизнь и когда он подобрав ее приносил и клал на ту же сооруженную подстилку чтобы она по крайней мере не мерзла давала ей поесть и проникался чувством теплящимся в этой жалкой твари, тогда нечто более загадочное но более могущественное, чем философия, словно бы придавала смысл его собственному существованию. Как будто два бездомных, одиноких человека, ложатся рядом, чтобы согревать друг друга. «Быть может, после смерти душа переселится», — повторял Мартин на ходу, — «откуда пришла душа Алехандры? У нее словно бы нет возраста, она словно бы... Явился из глубины веков, по усознание плода, позор гулящий, Кассандры славу, было и одиночество глухой.